Как раз в то время, когда объекты их интереса чаевничали в гостях, Вадим закончил свой доклад о гранову Внимательно выслушав и не задав ни одного вопроса по ходу рассказа, начиспово задумывался, откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки. Сообщение агента его более чем встревожило. Хоть и был уже Агранов признанным специалистом, заслужившим авторитету самого Дзержинского, но оценивал свои силы здраво. Одно дело, создав гигантскую сеть агентуры, осведомителей, и доносчиков, при малейшем намеке на крамолу хватать подозреваемых сотнями и потом просеивать их сквозь мелкое сито, исходя не столько из доказанных фактов, сколько из теоретической возможности и классовой принадлежности. И совсем другое, вот в этих конкретных обстоятельствах выяснить цели и задачи противника. Вадиму он верил. и понимал, что с подобным ЧК еще не сталкивалось. Самые сложные из проведенных операций отнюдь не требовали тонкой интеллектуальной игры. Скорее, беспринципности и беспощадности. А вот здесь... Да если еще совместить имеющиеся факты с туманными пророчествами профессора Удолина... «Арестовывать их, ты считаешь, бесполезно?» — спросила гранов проверяя свои предварительные построения. — Нет, это как раз было бы крайне полезно, но невозможно. Уверен, что их там просто больше нет. Несколько боевиков, может, и осталось для отвода глаз, но и тех без большой стрельбы не взять. Вадим улыбнулся бледно. — Головорезы на подбор, особенно которые мисс Гирь. Говорил, что в контрразведке работал, и я ему сразу поверил. Законченный садист. — И что же это за странное сочетание? — Аристократ, чуть ли не профессор философии и дюжина головорезов. Вы забыли про второго полковника и еще того, подполковника или капитана, вылитый флигель-адъютант. Допустим, что так. Значит, трое непонятных людей, а остальные просто исполнители. Но чего? А если не исполнители, а просто охрана при этих? И так может быть, но все равно непонятно. Зачем они именно на хитровке появились? Зачем так демонстративно? Неужели в Москве для трех таких людей тихого приюта не нашлось? Думай, Вадим, думай. Или мне Мессингу брякнуть, пусть себе забирает дело. Строго говоря, ты ведь прав оказался, а не я. Не наш профиль. Мы с гражданами РСФСР работаем, а не с армейской разведкой белых. Как? Вот если совершенно честно, Яков Саулович, так бы лучше всего было. Да только меня гордость заела. Вы шахматными задачами не увлекаетесь? Некогда мне такой ерундой увлекаться. Тут к бабам сходить времени не выберешь. Агранов доверительно понизил голос, ухмыльнулся эдак по-свойски. И Вадим кивнул сочувственно, хотя знал, что начальник регулярно бывает в «Бродячей собаке» и в театре вахтангова не оставляя без внимания ни одной более-менее смазливой девицы. — Значит, сами будем продолжать. Постараемся кое-кому нос утереть. А как думаешь, что от завтрашней встречи следует ждать? Завтра они проверять будут, как мы их поведение поняли. — А мы его пока никак не поняли, правильно? Твой полковник нам все ходы забил. Он же аристократ. Он нас с тобой презирать должен. быдлом мы для него, и если мы таковыми себя и изобразим, то он проглотит. Понимаешь, о чем я? Делаем вид, что поверили, будто он тебя за своего признал. Ты скажешь, что получил задание продолжать заслуживать их доверия, и что твоему начальству нужна какая-нибудь информация, правдоподобная. Вместе с ним вы придумаете, что сообщить чекистам, а уж мы потом посмотрим». какую дезу он станет нам давать. По крайней мере, будет над чем работать. Судя по лицу и тону Агранова, ему собственный план понравился. Он действительно был почти что единственно возможным в данной ситуации. Если бы Шульгин с Новиковым действительно были белыми разведчиками, по направлению дезинформации можно было бы установить круг их истинных интересов. Но Вадиму, который несколько раз встречался с Шульгиным взглядом, Не слишком верилось, что он сумеет обмануть полковника, и постепенно у него стал складываться собственный план, делиться которым с Аграновым он считал преждевременным. Ведь если белые на самом деле возьмут Москву, а Агранов в свою очередь, произнося вполне уместные в его положении начальника слова и выстраивая схему многоходовой операции, на самом деле подразумевал нечто другое. Вадим он верил И если тот говорил, что встретился со специалистами высочайшего класса, то так оно и есть. Но передавая свой с ними разговор, Вадим не обратил внимания на важнейшую деталь, запомнил ее механически, но не оценил. «Я приехал сюда из любопытства и снова уеду, когда все кончится». Явно не для красного словца сказано. Скорее всего, тот полковник просто проговорился в азарте. Иначе эта фраза была бы как-то замотивирована и имела бы развитие. Для него же, Якова Агранова, она как раз и есть главная во всей истории. Необходимо любой ценой встретиться с полковниками и поговорить откровенно. Он-то не рядовой агент, ему есть что сказать и что предложить. В обмен на соответствующие гарантии и выход на круги и сферы, имеющие возможность вмешиваться, вход мировой истории. Только беседа должна состояться на его территории и на его условиях, а на всю подготовку и теоретическую, и техническую меньше суток.